третий. Окунал заключенного в чан с водой, и несчастный умирал, захлебнувшись. Один из самых кровожадных старост барака, профессиональный уголовник, славился своей придирчивостью при поверке. Тех, у кого была не в порядке одежда или обувь, он убивал несколькими ударами резиновой дубинки со свинцовым наконечником. Он строго следил за тем, чтобы на его счету ежедневно было не менее 15 убитых. Еще один убийца, двухметровый длинноносый и ускалицей детина с большим вечно двигавшимся кадыком, глазами щелочками и очень длинными руками, ежедневно перед завтраком душил нескольких заключенных. Жертвы он облюбовывал заблаговременно во время утренней прогулки. Все эти люди имели возможность, но вовсе не обязаны были делать всего того, что они делали. Но очевидно, было предпринято всё, чтобы высвободить таящиеся в подсознании человека темные силы, которые, если бы их не будоражить, никогда бы и не пробудились. Тщательная селекция и до мелочей продуманная система воспитания привели к созданию этого единственного в своем роде коллектива, который до конца сыграл отведенную ему роль. Из показаний депутата Майера мы знаем, что гитлеровская партия укрепляла свои ряды вербовой сторонников среди отбросов человеческого общества. В партии были преступники, воры, убийцы, были сутенеры, и темные инстинкты этих людей всячески культивировались. Об этом свидетельствует изданный в Германии специальный закон, запрещавший напоминать членам национал-социалистской партии об их прошлом. Многие за нарушение этого запрета томились в тюрьмах. Как показал профессор-психиатр из Праги доктор Фишер, гитлеровские молодчики на специальных, обычно двухгодичных курсах обучались практическим приёмам садистской жестокости. Тот же профессор Фишер, многолетний судебный эксперт, утверждает, что садистские склонности преступника ни в коей мере нельзя считать обстоятельством смягчающим его вину. Эти люди действовали вполне сознательно и должны понести полную ответственность за свои поступки. Дети во свинцах знали, что должны умереть. В газовые камеры посылали самых маленьких, ещё непригодных для работы. Во время селекции дети по очереди становились под металлическую линейку, укрепленную на высоте одного метра 20 сантиметров от земли. Понимая важность минуты, малыши, приближаясь к линейке, выпрямлялись, поднимались на цыпочки, чтобы коснуться головой линейки и тем самым спасти себе жизнь. Около 600 детей, отобранных для отправки в газовую камеру, жили в особом бараке. Они ждали, пока наберется полный комплект, необходимый для загрузки камеры. Дети понимали и это. Они разбегались по лагерю, прятались, но эсэсовцы снова сгоняли их в барак. Уже издалека слышались крики и плач. Мы не хотим идти на газ. Мы хотим жить. Как-то ночью один из лагерных врачей услышал, что кто-то стучится в окошко его приемной. Он отворил дверь, и в комнату вошли два мальчика, совершенно голые и окоченевшие на морозе. Одному из них было лет двенадцать, другому 14. Они сумели выскочить из машины в последнюю минуту, когда она подъезжала к газовой камере. Доктор спрятал мальчиков у себя, достал им одежду, кормил их. В крематории ему удалось найти верного человека, который при учете трупов приписал на два больше, чем было на самом деле. Подвергая свою жизнь смертельному риску, доктор прятал мальчиков до тех пор, пока они, не вызывая ни у кого подозрений, снова смогли вернуться в лагерь. Доктор Эпштейн, профессор из Праги, в ясное летнее утро проходя между бараками в свенцами увидел двух маленьких детей пока еще живых они сидели на песке у дороги и передвигали какие-то щепки он остановился и спросил во что вы играете дети и услышал ответ мы сжигаем евреев весна лето 1945 года Конец книги. Москва. Март 1987 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.